«В облеске и славе». «Мать жалуется», — прочитал Огуренков. «Рассада, грит, пропадает. Вчера за курицей вышла, чуть не штрафанули. Квартиры, мол, гражданам покидать невелено. В добровольном порядке, само собой. Машины из города не выпускают. Как зэки из-за него сидим. Андрей Палыч!» Андрей Палыч быстро шуршал впереди. Привык уже зараза в этой химзащите или как ее бегать. Агуренков чувствовал себя упакованным в запотевший полиэтилен батоном. Из развешенных на деревьях и столбах громкоговорителей лилась эмоциональная непонятная речь. Казалось, что говорящий бурно жестикулирует. Агуренков вспомнил пресс-релиз. Удалось пригласить специалистов из Италии, даже из самого Ватикана. Агуренков прислушался к приглушенным капюшонам словам и забилующим раскатистым Р и ускорил шаг. «Андрей Палыч, я понимаю, меры защитные, необходимость, траливали, но люди в панике, недовольство растёт. А если митинги начнутся, Андрей Палыч, вражеские элементы, они ж только и ждут. Господи, ну разве нельзя эти меры как-то умерить?» Андрей Палыч метнулся к нему стремительно, как ниндзя в старых фильмах. Лицо его за прозрачным пластиком казалось совсем худым, тёмным и конописным. «Сдал-то как!» изумился Огуренков, но тут Андрей Палыч больно сжал его предплечье сквозь жёлтую ткань костюма, аж кости хрустнули, и глухо рявкнул: "В суе не поминай". Огуренков испуганно закивал, а сам мысленно поставил галочку: "Применение силы против депутата горсовета". Да, совсем сдал, перега попутал. "На пенсию тебе пора, Андрей Палыч". Они вышли на круглую полянку, за которой начинался лес, точнее, рощица из редких пород деревьев. Драгоценные саженцы, хозяину этих угодий, некогда доставляли сафона, влаама и из прочих святых мест. Хозяин там часовню собирался воздвигнуть в память о невинной и по необходимости убиенных. Да не успел, самого убили. Те, кто в живых остался, тоже памятливые. Агуренков в дела подобных хищных людей не вникал, но в гостях здесь бывал, как представитель какой-никакой власти, и знал, что за рощицей пруд с карпами. Заволновались верхушки деревьев, затрещали валаамские кедры. Андрей Палыч схватил висевшие на поясе строительные наушники, торопливо надел их поверх капюшона и прижал покрепче к голове. Огуренков видел, как он кричит ему что-то сквозь пластик, как машет руками, но не мог шевельнуться. Огромная сияющая фигура, ростом метра четыре, если не все пять, вышла на полянку. Вся она была будто из жидкого золота, или нет, от блеска золота не болели бы так глаза из текучего солнечного вещества, и лицо с огромными горящими глазами, и тело безо всяких половых признаков, и вздыбленные крылья, закрывшие собой полнеба. Горячая струйка потекла по левой штанине Огуренкова, но не от страха, а от счастья, что сподобился увидеть такую красоту, от чистого собачьего восторга. В руке ангел держал тонкий древесный ствол, на который, как на шампур, были нанизаны многокилограммовые карпы. Он воткнул дерево в землю, посмотрел на Огуренкова с Андреем Павловичем и вдруг, перекосившись всем своим неизъяснимо прекрасным лицом, издал оглушительный рев. Голова Огуренкова взорвалась, а сам он осколками сладчайшей боли стал подниматься вверх, к сереньким небесам, за которыми в облеске и славе вращались сферы рая вокруг лучезарного имперея. Андрей Павлович подскочил и напялил на него строительные наушники. Осколки Огуренкова собрались обратно, вроде бы в прежней последовательности. Ангел взревел еще раз, потом сел на траву и стал поедать карпов, аккуратно снимая их со ствола. Когда ангельские пальцы касались влажных рыбьих боков, от них шел дымок. Рыбку распробовал умилился Огуренков. «Рыбка понравилась, значит, диетический продукт, полезный, и в пост вроде можно». Его шатало и тошнило. Потом они сидели в штабе и выпивали. У Огуренкова немного побаливали уши, и он выковыривал из них мизинцем запекшуюся кровь. «МРТ потом сделай», — советовал Андрей Павлович. «Он за минуту человека убить может. Мозг из ушей и до свидания». Может, перевезти его куда-то? Ну, в закрытое помещение. Агуренков поежился и выпил вне очереди. Ага, подходили к нему уже. У меня людей столько нет. Выпили, не чокаясь. Сивый поместье себе тут хорошо оборудовал. Мышь не проскочит. И под напряжением все, ему не нравится. Тыкался пару раз в ограду поначалу. Искрило, будто ферверки на Новый год пускают. А заборы ему тут почти до маковки. Но вообще он смирный. Пропитание сам добывает, мутюгальники вон слушает. Иногда внимательно так встанет и слушает. Только не знаю, ангельская это наречие или они просто ругаются по-ватикански. По-итальянски. Да, один хер. В общем, к побегу не склонен. Так бродят туда-сюда. Андрей Палыч нахмурился. Ищет, небось. Трубу свою? Андрей Палыч мрачно кивнул. Он в болото за прудом приземлился, да и шмякнулся. То ли поправку на ветер не учел, то ли неприучен они там сверху ногами-то ходить. Тогда дудку и выронил, отлетела всю баню сивому разворотила. Помнишь, какая баня была, чист музей, резьба, опорная с купелью, и бабы голые на потолке. А труба теперь где? В генштабе? Так точно. Изучают, нам не докладывают. Андрей Павлович, огуренков завернул маринованный корнишон в кусочек размякшего сыра. Там общественники, кто в курсе узнать просили. Очень волнуются. Заборы, ладно, кордоны, все перекрыто, карантин. А если он тем же путем, так сказать, каким свалился вот так раз по небу значит ты и в город. А там детки, пожилые, беременные граждане. В общем, делать-то что, если он у вас улетит? Андрей Павлович, не улетит. Почему не улетит? А потому что крылья ему ему чик-чик! Неожиданно заорал Андрей Павлович, оскалив зубы с зажатым в них кружком сервелата, сделал пальцами в воздухе ножницы. Как селезню, пока спал. Ты знал, что они тоже спят? Нет. Вот и не вякой. Только они, суки, чутко спят. Приказ любыми способами. Две роты. Героически. При исполнении. Говорю же, подходили мы к нему уже. Нет у меня столько людей. Огуренков. Налил по полной. Выпили, не чокаясь.